Глава четвёртая «Миледи, разрешите вам помочь?» Из ступора её вывел вопрос немолодой женщины, которая будто из воздуха появилась рядом с девушкой, стоила герцогу выйти вон. «Я Гитана, старшая горничная». Денис кивнула, не возражая, когда Гитана взяла её под руку и провела внутри покоев. Новобрачная огляделась. Красиво. Не сравнится с её комнатой в родном замке. Если были живы её родители... Тряхнув головой, девушка отогнала грустные мысли. Не время. У неё тут муж, в перспективе брачная ночь, а супруг зол, как соблезубый тигр, у которого из-под носа увели добычу. Чувствуется, что вместо избавления от старых проблем, как она надеялась, замужество добавило ей новые. Ладно, надо осмотреться а как быть дальше, она подумает в процессе. Герцог не производит впечатления человека, которого можно легко обмануть, да и злить его не в её интересах. Поэтому надо попробовать найти с ним общий язык, а для начала проявить послушание и покорность. В разумных пределах, разумеется. Девушка прошлась по покоям. Стены оббиты тканью в каждой комнате своего цвета, ещё и золотым и серебряным тиснением. Удобная и явно новая мебель, зеркала. Как бы муж не был на неё сердит, экономить на жене он явно не собирался. Ещё бы понять, чем она ему настолько не угодила. «Миледи?» Денис открыла дверь в спальню, и три одинаково одетые девушки синхронно присели, склонив головы. «Ваши служанки», — пояснила Гитана, «Мариза, Крея и Василана». Каждая девушка еще раз присела, когда старшая горничная называла ее имя. «Давайте мы поможем вам раздеться. Ванна уже готова». «Вы какой аромат мыла предпочитаете?» Обратилась к супруге его светлости одна из служанок. Денис снова растерялась. «Кто бы знал, ведь отчим падчерицу дорогим мылом не баловал». Да и вообще мало интересовался, что падчерица нравится или не нравится. «А какие есть?» — решила она уточнить. «Его светлость приказал предоставить вам всё, что вы пожелаете, поэтому просто назовите, а мы это доставим». «Хм...» — герцогиня задумалась на пару секунд и произнесла. «Люблю свежие запахи, не сладкие. Принесите все подобные, какие найдёте, а я выберу». Маркиза присела и вышла за дверь. «Помилуйте братья. Если слуги постоянно будут перед ней приседать, ее укачает». «Сегодня в вашу честь бал», — продолжала щебетать старшая горничная. «Вы должны быть ослепительны. Сейчас ванна, потом бальзамы для тела и волос. Ах, миледи, какие у вас роскошные волосы! Крея!» «Немедленно принеси отвар ромашки. Такие волосы надо лелеять и нежить, а ромашка — лучшее средство». Денис не успела опомниться, как её раздели и бережно опустили в большую купель с горячей водой. Дно купели и стены были покрыты мягкой тканью, чтобы герцогине можно было с комфортом на них откинуться или облокотиться. Служанка принесла десяток баночек, и девушка с удовольствием перебрала их, остановившись на одной — Свежие цитрусовые нотки, перемежающиеся с нежным цветочным ароматом. Похоже, это колокольчик. Добавленная в купель снадобье дала пышную пену, прекрасно освежая кожу. Служанки под руководством старшей горничной в шесть рук вымыли новобрачную, затем нанесли на ее тело и волосы какие-то бальзамы, после чего еще раз сполоснули водой. Денис думала, что на этом всё. Но после того, как её тело высушили, старшая горничная надела тонкие перчатки и собственноручно нанесла на кожу герцогини какое-то приятно пахнущее масло. «Что это?» — поинтересовалась девушка. «Будто печёт немного». «Да, так и есть. Оно слегка печёт», — ответила Гитана. «Потерпите. Жжение пройдёт за час-полтора. Это специальное масло. Оно вам не навредит». Наоборот, поможет. Чем же? Когда оно полностью впитается и усвоится вашим телом, то вам станет так хорошо на душе, все тревоги и волнения уйдут, и вы легче перенесёте брачную ночь. Что? Денис округлила глаза. Это наркотик? Но до ночи ещё несколько часов. Нет, это не наркотик, поспешила успокоить герцогиню Гитана. «Это специальное масло, настоянное на травах, оно не навредит. Его обязательно используют при подготовке новобрачной. Это традиция, миледи. Чтобы оно подействовало, нужно не меньше десяти часов, поэтому его всегда наносят заранее». «Но зачем?» «Да всё просто, миледи». «Чтобы первая брачная ночь подарила вашему супругу радость и избавила его от необходимости ловить жену и уговаривать. Да и вам будет лучше. Лёгкая эйфория и туман в голове минимизируют неприятные ощущения». Денис только глазами хлопала. «Ничего себе! Мало того, что муж нарычал, так для его удобства ещё её и одурманивать собираются. Но спорить и протестовать бесполезно». «Значит, нужно действовать хитрее». «А, понятно». Она постаралась улыбнуться как можно беспечнее. «Тогда хорошо, что для меня это масло не пожалели». «Что вы, миледи, как можно?» Успокоилась старшая. «Для вас всегда будет всё самое лучшее. Что желаете, поесть или отдохнуть?» «Отдохнуть». Сделав вид, что выбирает, через несколько мгновений произнесла Денис. «Оставьте меня и не тревожьте часа три. Я могу потратить на сон три часа». «Конечно, миледи. Как прикажете». «Да, ступайте». Девушка небрежным жестом показала на дверь. «Надеюсь, мою няню разместили с удобствами?» «Разумеется, миледи». Гитана медлила в дверях. «Вам еще что-нибудь нужно?» «Нет, сейчас я хочу только выспаться, а когда встану, пусть мне принесут хороший обед». Произнеся это, Денис показательно зевнула и, сбросив легкий халат, в одной сорочке перебралась на кровать, добавив «Три часа не тревожить». Служанки тихо вышли, плотно прикрыв дверь. Герцогиня еще несколько минут лежала, чутко прислушиваясь, но из соседнего помещения не доносилась ни звука. Похоже, прислуга на самом деле оставила ее одну. Соскочив с кровати, она подобралась к двери, приоткрыла ее и убедилась, что там никого нет. А потом едва не бегом бросилась назад в купальню. Торопясь, напустила в купель воду И, не дожидаясь, когда та полностью наполнится Скинула сорочку, закрутила вверх волосы Подвязав их на манер тюрбана куском ткани И влезла в ёмкость Разбирать, где какое мыло, ей было некогда Поэтому девушка схватила первую попавшуюся баночку И от души намылилась, тщательно втирая пену в кожу Ополоснулась и снова намылилась Уже из другой баночки И так четыре раза Самой последней попалась табаночка чей аромат она выбрала перед служанками. «Ну и отлично. Теперь она будет им пахнуть, и никто не догадается, что она смыла масло. Гады какие! А дурманить, чтобы этому куску льда, который ее супруг, было удобнее консумировать брак? Нет уж, она не позволит обращаться с ней, как с куклой». Насухо промокнув тело, Денис с сомнением посмотрела на сорочку. Она соприкасалась с маслом. Вдруг оно осталось на ткани и перейдёт на кожу. Пусть совсем немного, но и этого ей не нужно. Вспомнив, откуда служанки принесли ей одежду, герцогиня заглянула в гардеробную и достала с полки свежую сорочку, а эту, покрутив головой, засунула в обнаруженную в дальнем углу купальни большую корзину с крышкой. Заглянув внутрь, она увидела, что прислуга сложила туда использованные полотенца и простыни. Отлично, и сорочка с влажной простынёй, которой она вытиралась, полетели в корзину. Вряд ли служанки считают, сколько использовали простыни и сорочек, когда купали её светлость. Пусть думают, что она как при них легла, так и спит. единственно немного пугает грядущая ночь. Что там говорила старшая? чтобы муж не ловил и не уговаривал. А мачеха советовала лежать и не сопротивляться. Денис прикусила губу, размышляя, а потом мысленно махнула рукой и залезла в постель. Спать на самом деле хотелось, а брачная ночь. Мачеха права, от неё ещё никто не умирал. Все женщины выходят замуж, значит, и она справится. Вряд ли герцог потратил столько времени и денег на свою жену, чтобы покалечить её или навредить в первую же ночь. И сама себя убедив, что бояться ей нечего, Денис мгновенно уснула. Разбудили новоиспечённую герцогиню, как ей показалось, слишком рано. Она бы ещё спала и спала. Но старшая горничная настаивала. Три часа минули, пора вставать. «Столько дел, миледи!» «Надо примерить платье, сделать прическу и поесть», — бубнила женщина. «Где моя няня?» «С ней все хорошо, она отдыхает», — немедленно ответила Гитана. «Я хочу ее видеть». Денис выбралась из-под одеяла и поежилась. Все-таки хоть ковер и толстый, а ноги на полу стынут. «И нельзя ли тут затопить? Холодно». «Холодно?» — слегка удивилась старшая. — Хорошо, миледи, как скажете. Сейчас Василана принесёт несколько тепловых кристаллов. Покои быстро нагреются. А пока наденьте халат. Герцогиня, запутавшись в рукавах, натянула предложенное одеяние. Горничная почему-то не поспешила ей на помощь. Впрочем, Денис давно привыкла справляться сама, но тут она, вроде бы хозяйка, знатная женщина и супруга его светлости, ей положено угождать и помогать. К слову, уже не в первый раз она чувствует, что отношение прислуги к Денис не совсем соответствует статусу герцогини. Вроде служанки вежливы и внимательны, но временами проскальзывает странная небрежность, как, например, сейчас. Мелочь. Но именно из таких мелочей складывается истинное отношение. Надо будет присмотреться к служанкам повнимательнее. Через несколько секунд Халат сделал свое дело. Девушка начала отогреваться. И мысли о странном поведении горничной вылетели из головы. «Вы обязательно повидаете со своей няней только позже, дня через три-четыре», — продолжила Гитана. «Позвольте...» Мария расчешет ваши волосы. Присядьте вот сюда». «Почему так долго?» Удивилась Денис, выполняя просьбу старшей горничной. «Ну как же? Сегодня балы, брачная ночь. Потом два-три дня вам на восстановление. И только потом визиты», произнесла Гитана и недовольно добавила. «Конечно, это не мое дело, но в вашем возрасте иметь няню неприлично». «Неприлично оставлять на произвол судьбы единственного близкого человека, а заботиться о той, которая посвятила тебе всю свою жизнь правильно и прилично!» — парировала герцогиня, и старшая горничная смутилась. «Конечно, миледи», — пробормотала женщина, низко поклонившись. «Хорошо. Допустим, у меня действительно нет времени ходить по замку, но терра ничем не ограничена. Попросите её прийти сюда». — приказала новобрачная. Крея тут же вышла. Мариза продолжала расчесывать волосы Денис, а Василана вносила платье, раскидывая их на кровати. «Смотрите, миледи, какая красота!» — привлекла внимание Денис Гитана. «Какое вы пожелаете сегодня надеть? Полагаю, лучше всего вы будете смотреться в красном. Для бала лучше не придумаешь». Женщина ткнула пальцем в очень красивый наряд насыщенного красного цвета. «Кроме бала сегодня празднуют и мою свадьбу», напомнила герцогиня. Никогда не слышала, чтобы невесты на свадьбу надевали красное. «Тогда вот это голубое?» не стала настаивать Гитана. «Или это розовое?» Денис вздохнула и мысленно закатила глаза. «Она издевается, что ли?» Резко встав... Так что Мариза не успела отпустить её прятку и больно дёрнула Денис за волосы, герцогиня сдавленно охнула и, отмахнувшись от рассыпавшейся в извинениях горничной, прошла в гардеробную. «Так, так, и что мы имеем?» «Почти ничего. Всего платьев оказалось пять. Три она уже видела, и, по мнению Денис, они никак не подходили для свадебного наряда невесты». Ещё одно платье оказалось глубокого синего цвета, но последнее порадовало — цвета сливок. Нельзя сказать, что это платье для Бала. Оно слишком скромное и простое, но надевать другое Денис отказалась. Девушку поддержала и няня, которую привела Крея. «Конечно, девочка, только светлая!» «Вот на второй день свадьбы после брачной ночи, когда союз уже подтвержден и скреплен, можно надеть цветной наряд. Или, если это второй брак у мужчины или женщины, то да, невеста может выйти в красном, синем зеленом». Старшая горничная поджала губы, но спорить не решилась, только буркнула что-то про его светлость. Дескать, Герцог может быть недоволен, что на его супруге такое простое платье, но она сделала все, что смогла. Одеваясь, Денис вспомнила замечание мужа про нижнее белье и, мысленно хмыкнув, выбрала панталончики поплотнее. «Нет, ну а что? Холодно, так и простудиться недолго. Замок большой, но какой-то холодный. То ли щели тут везде, то ли его светлость на тепловых кристаллах экономит. Потом выясним». Мариза сделала ей прическу, няня помогла вдеть серьги и напомнила о мужском браслете. «Какая же ты у меня красавица!» — умилилась няня. «Храни тебе трое, девочка. Пусть твой брак принесет вам с супругом счастье и деток. Я выненчила тебя, подниму и твоих малышей. Ведь доверишь?» «Конечно, доверю, няня!» — улыбнулась Денис. «Кому, как не тебе!» Василана тихо фыркнула, получила тычок от Гитаны и вылетела, из покоев пробормотав, что проверит, не пора ли вести её светлость. «Герцог сказал, что сам за мной зайдёт», — произнесла новобрачная. «Его светлость занят, в замок прибыли важные гости. Он встречает их и лично провожает в бальную залу», — объяснила Гитана. «Сейчас Василана вернётся и доложит, пора ли провожать вашу светлость». Денис приуныла. Нехорошо, что ей придется входить в залу одной. «Странно, а нужна ли герцогу жена? Зачем он женился, если все, абсолютно все вокруг для него важнее невесты? За ней отправили друга. Здесь тоже предпочел встречать гостей, причем один без нее». «Ну, Дени, выше носик», — прошептала няня. «Все наладится». Просто твой супруг ещё не знаком с тобой, а как поймёт, какое сокровище ему досталось, больше ни на шаг не отойдёт». «Пора!» — ворвалась в покой служанка. Хозяин приказал, чтобы её светлость, как войдёт в залу, остановилась и ждала, когда его светлость к ней подойдёт. «Ещё лучше. Войти и стоять в одиночестве у всех на глазах, как бедная родственница». Денис переглянулась с няней и неожиданно рассердилась. «Она ему кто?» «Обращается так, как будто она приживалка, а не супруга. Что ж, она подчинится и на этот раз, но ее терпение не безгранично». Девушка выпрямилась и кивнула служанкам. «Показывайте дорогу». Бальная зала располагалась довольно далеко от той части замка, где супруг поселил молодую жену. Но это хорошо. Пока шли, Дэнни успела согреться. Платье, конечно, милое, но уж больно тонкое, а ни накидки, ни палантина ей не предложили. Служанки остановились перед высокими двойными дверями, возле которых стояли два лакеев в красивой ливреи. «Миледи?» — горничные синхронно присели в Книксоне. «Проходите, нам дальше нельзя». Лакеи распахнули двери, и Дениз, глубоко вздохнув и высоко держа голову, шагнула вперед. Огромное помещение, гул голосов и десятки лиц, повернувшихся на громко прозвучавшие слова распорядителя. «Ее светлость! Герцогиня Дениз де Аламьен!» И оглушающая тишина. Дениз сделала три шага. Двери сзади захлопнулись и остановилась, выполняя распоряжение супруга. «И где же он?» Стараясь не вертеть головой, девушка пробежала глазами по залу и споткнулась о супруга. Герцог медленно встал из-за стола и направился к жене, прожигая ее взглядом. «Кто дал вам это платье?» — прошипел он, больно стиснув ладошку Денис. «Оно единственное, которое мне подходило». Стараясь не морщиться, ответила одними губами Денис. «На них же смотрели. Нет, не смотрели. Её пожирали глазами. Леди с лёгким оттенком превосходства, мужчины с жаром и вожделением, будто на кусок дичи. Хотелось передёрнуть плечами, тем более она опять стала замерзать, но приходилось держать осанку и лицо». «Как это единственное?» «Мне передали, что у вас целых пять бальных платьев». «Так и есть, но только одно из них светлое». «Причём тут цвет?» Герцог выплёвывал слова. «Бал в честь нашей свадьбы», — по-прежнему еле слышно ответила герцогиня. «Невеста должна быть в белом». Мужчина ожёг её злым взглядом. «Музыка», — провозгласил в это время распорядитель, — и музыканты заиграли красивую мелодию. «Миледи?» Герцог остановился посреди зала и поклонился супруге. «Мы должны открыть бал. Надеюсь, вы не оттопчете мне ноги?» «Нет, если вы умеете танцевать», ответила Денис и положила руку на плечо мужа. Муж танцевать умел. Герцог вёл уверенно, Ей только и оставалось в такт музыки перебирать ногами, следить, чтобы с лица не сходила улыбка. Они прошли три полных круга, прежде чем на середину зала стали выходить другие пары. «Думаю, достаточно», — пробормотал герцог, и, остановившись на полшаге, тут же повёл жену к столам. Денис опять порозовела. Глаза блестели то ли от непролитых слёз, то ли от эмоций. Такой она и подошла к главному столу и опешила, обнаружив, что муж посадил её слева от себя. «Как же так? Ведь по правилам супруга за одним столом сидит или справа от мужа, или напротив него». Буркнув жене, «Ешь, что хочешь, но не наедайся, нам ещё брак подтверждать». Герцог переключил своё внимание на сидящую справа от неё красивую темноволосую девушку. «Разрешите, я за вами поухаживаю?» Денис повернула голову и встретила внимательный и сочувствующий взгляд Маркиза. «Три брата, за что ей такое унижение?» «Вы восхитительно выглядите», — продолжил Маркиз. «Затмили всех девушек, поэтому они так сердито на вас смотрят». Дени не смело улыбнулась. Хоть кто-то её поддерживает. «Что вам положить?» «Рекомендую вот это блюдо, очень сочное и сытное». Герцогиня покосилась в сторону супруга. Тот едва не ворковал с темноволосой, совершенно не обращая внимания на жену. «Нет, спасибо. Я не голодна». «Если муж решил показать супруге, где её место, то она не станет играть по его правилам». «Проводите меня, пожалуйста». Обескураженный маркиз был вынужден встать и отодвинуть Денис стул. «Вы куда?» Его светлость с неудовольствием был вынужден оторваться от приятной беседы. «Миледи?» «Я не голодна», — спокойно ответила Денис. «Не хочу никому мешать, поэтому попросила маркиза де Лаваль проводить меня в мои покои». «Такая просьба неуместна, если рядом с вами находится муж». Герцог метал глазами молнии. «Муж?» — выгнула бровь Денис. «Боюсь, ещё нет, ведь я ещё не надела вам парный браслет». И, игнорируя окаменевшее лицо герцога, Денис положила руку на предплечье маркиза и проворковала, обращаясь к залу. «Благодарю за тёплый приём и желаю вам всем хорошо повеселиться». Как только они вышли из зала, Георг почувствовал, что девушка еле стоит на ногах. «Миледи, вам плохо? Я сейчас позову вашего супруга!» Дёрнулся он назад. «Не надо», — пробормотала Денис. «Сейчас всё пройдёт, просто переволновалась». В глубине души она надеялась, что красавец-герцог, с первого мгновения поразивший её в самое сердце, оставит эту темноволосую... Кстати, надо бы узнать, кто она ему. Вдруг родственница, к примеру, сестра. Тогда её обида и ревность выглядят по меньшей мере глупо. Он должен был оставить гостей и броситься за женой следом, но ждала она напрасно. Её мужу совершенно наплевать на неё саму, на её чувства и настроение «Милорд, объясните мне, что происходит? Давайте присядем где-нибудь». «Миледи». «Если мы с вами где-нибудь присядем, то ваш супруг вызовет меня на магическую дуэль, а вашу репутацию больше ничто не сможет обелить», — возразил Георд, мечтая скорее освободиться от супруги Демьена. «Тоже мне, друг!» — заварил кашу, а Георд должен расхлебывать. Зачем ему нужно было провоцировать девочку, ведь можно было обходиться с ней помягче? Переживал, что его Аронелло взревнует и откажется ждать? глупо. «Братья, как же всё глупо получается! И эту жаль, и друга жаль, который из-за проклятия сам себе не хозяин». «Я не говорю, уединимся», — вспыхнула Денис, и маркиз против воли залюбовался девушкой. «Я предлагаю воспользоваться любым посадочным местом, где нас могут видеть, но они смогут услышать. Ни за что не поверю, что вы не понимаете, о чём я говорю». вздохнув «Девочка умна, придётся держать ухо востро». Маркиз повёл её дальше, пока не остановился возле двух атаманок. «А вот и сопровождающие», — пробормотала Денис, заметив, что их нагоняют Мариза и Крея. Маркиз подвёл герцогиню к одной атаманке, сам присел на другую. Обе горничные, повинуясь жесту Миледи, остановились, не дойдя до них пяти-шести метров. «Маркиз!» Я хочу знать, почему его светлость на мне женился. Дэнни не стала вилять вокруг да около. Я не слепая, и вижу, что совсем ему не нравлюсь, и он во мне не заинтересован. Объясните, зачем я ему? — Зачем жениться? — глухо произнёс Георд. — Чтобы произвести на свет наследников. — Не спешите, миледи. Со временем Дэмьен привыкнет к вам и, возможно, вполне возможно, даже полюбит. Денис подняла бровь. «Что значит «привыкнет»? Разве я чудовище, чтобы к моему виду нужно привыкать?» Я неудачно выразился, имел в виду, что герцог еще не привык к статусу женатого человека, да и вас он пока совсем не знает. Не мудрено, что он допускает ошибки. Вам нужно просто набраться терпения и подождать. «Но если вы продолжите спорить и демонстрировать характер, боюсь, у вас вряд ли получится завоевать сердце мужа». «То есть герцогу можно демонстрировать характер, а мне нет?» «Удивительно». «Почему вы удивлены? Разве в вашей стране всё не точно так же?» «Жена обязана слушаться мужа. Только тогда она может быть счастлива». «Миледи, мне нужно возвращаться», а до покоев вас проводят служанки». Маркиз попытался встать и откланяться, но девушка так быстро отпускать его не собиралась. «Ещё один вопрос, Маркиз. Я понимаю, что злоупотребляю вашим временем, но, согласитесь, вы здесь единственный, с кем я знакома дольше пары дней, и кто наверняка знает все ответы». Печально вздохнув, Георг сел назад. «Да, миледи, я слушаю. Объясните мне». Кем я в данный момент являюсь для всех подданных его светлости и для него самого? Для всех. Вы супруга герцога, Миледи Даламьен, да герцогиня Варийская. Хорошо. А кем для меня является герцог, если его браслет до сих пор на моей руке? Сложно сказать. Маркис почувствовал холодок. А ведь девочка задаёт правильные вопросы. Брачный обряд проведён по всем правилам, и запись о вашем союзе уже внесена в книгу рода. Следовательно, вы с его светлостью связаны. Но пока браслет не надет, обряд считается незавершённым. Видимо, в данный момент герцог является вашим... Хм... Никогда раньше не было такой ситуации. Обмен браслетами всегда происходит одновременно. Женихом? «Интересно», — задумчиво протянула Денис. «То есть я уже герцогиня, а его светлость до сих пор жених? Парный браслет ему должна надеть я, или это может сделать кто-то другой? Только жена». «Спасибо». «Скажите, есть ли временное ограничение, в течение которого брак должен быть подтвержден? И если этого не произошло, — то он будет аннулирован?» «Миледи», — заёрзал маркиз. «Я думаю, эти вопросы вам лучше задать вашему мужу». «С радостью последовало бы вашему совету, но герцога здесь нет», — развела руками девушка. «К слову, кто эта красавица, которая сидела справа от моего мужа?» «Это...» Георг мысленно пожелал Демьину провалиться или подавиться. «Это маркиза де Лоринель». Дочь одного из самых влиятельных магов империи. Видимо, его светлость хотела сделать Делоренелю приятное, выделив его дочь. «И заодно задвинув супругу», — пробормотала Денис. «Полагаю, эта девушка какая-то родственница моего мужа?» «Нет». Георг не выдержал и подскочил. «Прошу меня извинить, но я больше не могу вас задерживать. Мне совершенно необходимо вернуться в залу, а вас проводят горничные». Поклонившись, он неучтиво развернулся на месте и припустил по коридору, будто за ним гнались трёхпалые грахи. «Так, дело ясное, что дело тёмное. Придётся поискать ответы в другом месте». «Вы можете проводить меня в ближайший храм трёх братьев?» — обратилась она к служанкам. «Сейчас? Немедленно!» — подтвердила своё желание Денис. «Но его светлость...» «Его светлость занят с гостями, он освободится позже, а мне нужно в храм прямо сейчас, ведь герцог не запрещал мне посещение храма». Служанки переглянулись и одновременно ответили, «Нет, миледи, про это нам ничего не говорили». Видимо, ее супруг не предусмотрел такой вариант, поэтому прямого приказа не пущать прислуга не получала и была вынуждена подчиниться. «Прекрасно! Раз не запрещено, значит, разрешено! Проводите меня!» Герцогиня встала с атаманки, показывая, что готова идти. «Да, миледи!» Сначала они долго шли по бесконечным коридорам, лестницам и переходам, а потом выяснилось, что храм расположен не внутри замка, а снаружи. Пришлось ожидать, пока одна из горничных сбегает за теплой накидкой и сапожками для миледи. Только закутавшись в мех, Денис поняла, насколько она замёрзла. И это ещё не зима. Удивительно промозглый замок. Храм стоял в четверти поэра от замка, на небольшом возвышении. Мимо не пройдёшь. Визитёров прямо у входа встретила жрица. «Надо же! А у них в королевстве, в храмах жрецы исключительно мужчины. Женщины-прислужницы только помогают, но сами никогда жрицами не становятся». «С добром ли ты к нам, дитя?» — спросила жрица «С добром, матушка, и с вопросами», — ответила Денис. «Что ж, проходи», — пригласила ее служительница. «А вы? Подождите, миледи, здесь». Дени, оглядываясь первым делом, подошла к статуям, изображающим трёх братьев. «Надо обязательно что-то поднести богам. Как она могла про это забыть?» Растерянно оглянувшись, девушка встретила понимающий взгляд жрицы. «Не пугайся. Братья милостивы и будут рады любому дару, если он сделан от души». Мелькнула шальная мысль. «Подарить парный браслет». Если бы знать, чем ей грозит такой жест, ни минуты бы не колебалась. Но рисковать не стала, а просто вынула из ушей серьги и положила их в чашу. В секунду ничего не происходило, а потом серьги вспыхнули и исчезли. «Братья приняли твой дар, девочка, и готовы ответить на один вопрос», — тихо произнесла жарица «Но помни...» «Ты должна хорошо подумать, прежде чем его задать, потому что второго шанса у тебя не будет».